Между тем, приезд Ивана горева возвративший свободу иностранцам, был большим несчастьем для Михаила Строгова. Если случай столкнет их друг с другом, то, конечно, первый не замедлит узнать в нем путешественника, с которым он так сурово обошелся в Ишиме, и хотя Михаил молча перенес это оскорбление, все же на него будет обращено внимание, а это может повредить исполнению его планов». Вот в чем и заключалась дурная сторона приезда Ивана Огарева. Одно только было хорошо. Это то, что Феофар отдал приказ перевести немедленно свою главную квартиру в Томск. Таким образом исполнялось самое горячее желание Михаила Строгова. Он рассчитывал добраться до Томска, замешавшись в толпу пленных и не рискуя попасться в руки разведчикам, шнырявшим без устали кругом города. Теперь же по приезде в лагерь Ивана Огарева, опасаясь быть им узнанным, он положительно не знал, как поступить, и думал, что не лучше ли будет просто-напросто бежать из татарского лагеря. И, наверное, он остановился бы на этом последнем решении, если бы в лагере не пронеслась вдруг неожиданная новость, что Феофар Хан и Иван Огарев во главе нескольких тысяч кавалерий уже отправились в Томск. «Что же делать?» — подумал Строгов. «Придется подождать, пока не представится какой-нибудь исключительный случай к побегу. Вся опасность заключается до Томска. За Томском же стоит мне только перейти через восточные татарские посты, и я свободен. Еще три дня терпения, и... да поможет мне Бог». Действительно, пленникам предстояло трехдневное путешествие через степь под охраной многочисленного татарского отряда. Лагерь отстоял от города на 150 верст. Для солдат, пользующихся всеми удобствами, переход этот был, конечно, нетруден, но для несчастных, больных и изнуренных всевозможными лишениями пленников он был ужасен. Немало трупов легло во время этого перехода по большой сибирской дороги. 12 августа в два часа пополудня Баши отдал приказ выступить в поход. Небо было безоблачно, солнце пекло невыносимо. Альсид Жалеве и Гарри Бленд, купив себе лошадей, уехали еще раньше в Томск, где по странному стечению обстоятельств суждено было встретиться всем главным лицам этого романа. Среди пленных, доставленных в татарский стан Иваном Огаревым, была одна старая женщина, молчаливость которой даже как будто выделяла ее из числа всех разделявших с ней ее участь. Ни одна жалоба не исходила из ее уст. Ее можно было назвать статуей печали. За этой женщиной, неподвижной и безмолвной, день и ночь следила Сангара. С ней обращались грубее и строже, чем с другими, Но, казалось, она не замечала ничего. Само провидение послало ей ангела-хранителя в лице молодой девушки, отважной и милосердной, созданной понять ее и поддержать в ней дух. Это была тоже пленница, девушка замечательной красоты. Она так же, как и старая сибирячка, совершенно безучастно относилась ко всей окружающей их обстановке, Но по отношению к старухе она, казалось, задалась целью заботиться о ней, как о родной матери. Они не обмолвились еще ни единым словом, но молодая девушка всегда как-то вовремя умела помочь старухе. Та первое время принимала эти услуги красавицы-незнакомки довольно недоверчиво. Мало-помалу, однако, всегда открытый честный взгляд молодой пленницы. Ее скромность и сдержанность, и эта таинственная симпатия к ней – победили, наконец, высокомерную холодность Марфы Строговой. Надя, так как это была она, могла таким образом оказывать матери те же услуги, что когда-то оказывал ей ее сын. Ее врожденная доброта сослужила ей двоякую службу. Почтенный возраст старухи охранял, в свою очередь, молодость и красоту Нади, Глядя на эту молчаливую группу двух женщин, из которых одна казалась бабушкой, другая внучкой, всякий проникался к ним уважением. Когда татарские разведчики схватили Надю и увезли ее на своей барке в Омск, она сделалась пленницей вместе со всеми захваченными там. Ученые со своим отважным спутником, она вдруг потеряла все. Образ Михаила, исчезнувшего в водах Иртыша, не покидал ее ни на минуту. Неужели он утонул? Для кого же Господь творит свои чудеса, если этот честный, благородный человек так безвременно и так недостойно погиб? Кто отомстит за умершего? Ведь он не может теперь отомстить сам за себя, думала Надя, и в глубине сердца своего взывал их к Господу, «Боже, сделай, чтобы это была я». Естественно, что погруженная в свои невеселые думы, Надя оставалась нечувствительной к испытываемым ею лишениям в плену. И вот случай свел ее с Марфой Строговой. Она и не подозревала, кто была эта женщина. Да и как могла она поверить, что эта старуха-пленница, мать ее спутника, которого она знала только под именем купца Николая Карпанова. А с другой стороны, как могла догадаться Марфа, что чувство признательности в этой незнакомой молодой девушке связывало ее с ее сыном? Марфа Строгова сразу обратила на себя внимание Нади. Это равнодушие старой женщины к материальным лишениям их каждодневной жизни. Это презрение к физическим страданиям могло быть вызвано только сильной нравственной скорбью. Так подумала Надя, и она не ошиблась. И вот между ними незаметно, почти инстинктивно возникла самая нежная симпатия друг к другу. Если на пути встречались затруднения, и молодая девушка видела, что Марфи тяжело идти, она сейчас же предлагала ей руку и поддерживала ее. Когда пленным раздавали пищу, старуха не двигалась с места, но Надя всякий раз делилась с ней своей скудной порцией. Благодаря своей молоденькой спутнице Марфа Строгова могла идти следом за солдатами, конвоирующими пленный отряд, не будучи привязана к луке седла одного из них, как это делалось со многими из этих несчастных больных женщин. «Да наградит тебя Бог за твое внимание к моей старости, дочь моя», — сказала однажды ей Марфа Строгова, и это были единственные слова, произнесенные между ними за это время. В продолжении следующих дней скучных и однообразных они, казалось, поневоле должны были разговориться. Но Марфа Строгова по-прежнему молчала. Она ни разу не заикнулась ни о сыне, ни о роковой встрече, так внезапно столкнувшей их лицом к лицу. Надя, со своей стороны, также, если и не молчала все время, то говорила мало и сдержанно. Но вот однажды, чувствуя, что перед ней простая и высокая душа, Она откровенно рассказала ей обо всем, что произошло с ней со времени отъезда ее из Владимира до самой смерти Николая Карпанова. Ее рассказ о молодом ее спутнике живо заинтересовал старую сибирячку. «Николай Карпанов?» — проговорила она. «Расскажи мне еще про этого Николая. Я знаю только одного человека, единственного среди нынешней молодежи, Такое поведение которого меня бы нисколько не удивило. Николай Карпанов. Настоящее ли это было его имя? Уверена ли ты в этом, дочь моя? А почему же он стал бы меня обманывать? Отвечала Надя, когда он никогда ни в чем меня не обманывал. Между тем какое-то предчувствие заставляло Марфу расспрашивать о нем все подробнее и подробнее. Ты сказала, что он был отважен, дочь моя. Ты мне доказала это, сказала она. Да, отважен, отвечала Надя. И мой сын был такой же, думала про себя Марфа строго. Ты мне говорила, снова начинала она, что он не останавливался ни перед чем, что его ничто не удивляло, что он был кроток, и что нежность выражалась даже в его силе, что он был для тебя и сестра, и брат, и что он заботился о тебе, как может заботиться только нежная мать? — Да, да, — воскликнула Надя. — Брат, сестра, мать, он был все для меня. — А чтобы защищать тебя, он превращался в льва? — Да, действительно льва, — отвечала Надя. «Да, он был и лев, и герой в одно и то же время».